«Основатель культа Йомеш?» «Да», — сказал гос и засмеялся, будто сказал что-то веселое. Я так и не понял, над кем он смеялся, над последователями культа Йомеш или надо мной. И я решил задать такой вопрос, на который можно было бы ответить только «да» или «нет». Тогда, по крайней мере, можно будет судить о степени ясности или двусмысленности ответа. Фейкс подтвердил слова Госса о том, что вопрос мой может касаться материи, совершенно неведомых предсказателям. Я мог спросить, например, будет ли в этом году в северном полушарии планеты С хороший урожай культуры Ульм. И они ответят на этот вопрос, не имея ни малейшего представления о том, существует ли такая планета. Мне показалось, что все это похоже на самое обыкновенное гадание, вроде обрывания лепестков ромашки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 Я уже понимал, что задавать вопрос предсказателям – дело не только весьма сложное, но и опасное, прежде всего для самих предсказателей. Цену назначили высокую. Два из моих оставшихся рубинов уплыли в казну цитадели. Но я знал, что для дающих ответ цена эта еще выше, и я не осмеливался готовить фейксу ловушку. Так что вопрос мой содержал лишь то, что мне больше всего хотелось узнать. Итак, в день онны тер то есть 18-го числа текущего месяца, девять предсказателей собрались вместе в большом доме, который обычно стоял запертым. Это был как бы один огромный зал с каменными, очень холодными полами, слабо освещенный, так как свет падал из двух очень узких окон под крышей,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 Хейкс неподвижно сидел, скрестив ноги. Он был очень сосредоточен, весь поглощен концентрацией сил, отчего его обычно спокойный и негромкий голос прозвучал совершенно неожиданно для меня, как раскат грома. «Спрашивай!» — велел он. И я задал свой вопрос. «Станет ли по прошествии пяти лет ваш мир,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 Извояния в надвинутых капюшонах ожили, задвигались. Тот, что так странно смотрел на меня, зашептал что-то на ухо своему соседу. Я вышел из круга и присоединился к сидевшему камина. Двое из предсказателей сидели чуть в стороне, от остальных они все время молчали. Один время от времени приподнимал левую руку и слегка похлопывал или поглаживал ею пол — а потом снова застывал в прежней позе. Ни одного из них я раньше в цитадели не видел. Госс сказал, что это блаженные, безумцы. Госс называл их еще разделителями времени, что примерно соответствовало нашему понятию «шизофреник». В Кархайди психологи и психиатры, хоть и не умели использовать телепатию, а потому были похожи на слепых хирургов,